Дорогой гость, приготовьтесь к процедурам. Извините, но придется немного потерпеть. Модели фасон зубов на ваше усмотрение. Ассортимент огромный. Могу подсказать, сейчас очень в ходу клыки а-ля Дракула. Гарантирую, что с такими зубами вы свободно перекусите 8-миллиметровый стальной проток. Да, к слову. Вон моя бывшая клиентка. На той неделе я ей ставил. На встрече укатила стол на колесиках высокая, затянутая в корсет ведьма-медсестра. Два острейших сантиметров на десять клыка вылезали из под верхней губы и чуть загибались под подбородком. Визжащую белоснежную кость клыков были ювелирно вмонтированы два крупных бриллианта. Увидев дантиста, ведьма улыбнулась во весь оскал, продемонстрировав остальные зубы, также украшенные драгоценными камнями. — Привет, Зяма, как дела? — поздоровалась саблезубая со стоматологом. — Учти, завтра заскочу на пару минут. Кажется, неплотно сел Рубин на верхнем левом резце. Ахинеев, раскрывший от изумления запломбированный рот, при виде такого чуда в стоматологии, случайно перевел взгляд на тележку и удивился еще больше. Из-под покрывала высовывалась знакомая вещь. Подобный прибор, серебристый и немного погнутый веник, мог принадлежать только одному из знакомых. Эдику Тьмовскому. Веник судорожно подрагивал, и нечто короткое, скрыто от глаз, шумно и порывисто дышало. Владимир Иванович не в силах побороть, искушение приподнял покрывало и полуобморочно откачнулся. На него вымученно глядел «Да-да, Эдик!» запекшиеся губы Когда-то налитого сила, а теперь, подобие прежнего Тьмовского, шевельнулись и просипели. — Воды, комрат, воды! — Вам нельзя пить, больной! — ведьма попыталась натянуть покрывало на останки и толкнула стол. Но Эдик вновь захрипел. — Комрат, возьми прибор, сохрани, пока переклонируют. Как сердце чувствовало, сожрут, обгрызли все конечности. Успокойтесь, больной. И, видимо, передав Ахенееву метлу, которую Эдик прижимал под мышкой и очаровательно свернул рубинами, покатило Тимовского навстречу с новым телом. Зяма-донтист с уважением посмотрел на странную машинку и нового обладателя. Ваш знакомый, стоматолог кивнул на удаляющуюся тележку. Друг, твердо ответил Ахенев, один из немногих, кто не изменяет принципу. Да вы тоже читали очерк. Тьмовскому присвоено почетное звание заслуженный урка, а для подобных ему героев задействованы лучшие специалисты ада. Зяма раскрыл двери стоматологического кабинета. Продолжим. При виде разложенных инструментов Владимир Иванович почувствовал себя подопытным экземпляром. Вспомнился жуткий музей истории медицины в городе Риге, после посещения которого у впечатлительного человека даже от знакомства с одним залом средневековой стоматологии напрочь отпадало желание доверять ротовую полость чужим рукам. Не обращайте внимания на эти железки. Они не для вас. Применяются лишь для процедур с грешниками и сбесившимися? Что, ежедневно? С ужасом спросил Охенев. Да, один день удаляем, чистим, второй сверлим, третий долбим, четвертый вставляем и так далее. По кругу, вернее, по челюстям а для привилегированных используем новую технологию интенсифицированного органического синтеза. Метод проверенный, операция почти безболезненная. Садитесь в кресло, выбирайте прикус. Зяма занялся настройкой аппаратуры, а Владимир Иванович углубился в изучение слайдов со всевозможными улыбками и скалами. Ну, вот этот фасон, кажется, подойдет. — решился фантаст. — Ну что же, скромненько, но со вкусом. Зяма напялил на голову Ахенееву какое-то приспособление, напоминающее парикмахерскую сушилку для волос, пощелкал кнопками и приказал Ахенееву не раскрывать рта, уселся читать газету. Вскоре Владимир Иванович ощутил легкий зуд в надкосницах, Незут даже щекотку, а где-то минут через десять-пятнадцать ровные старые зубы посыпались, как гвозди из трухлявого дерева. Сплевывайте в лоток, заметив испуг на лице фантаста, успокоил стоматолог. Скоро новые полезут. Не переживайте, я отлучусь на время. Оставив Ахенева на попечение толстенькой сестры, Дантист, насвистывая веселую песенку, вышел. Владимир Иванович добросовестно выплюнул последний, с коронкой из нержавейки зуб и скользнул языком по гладким, как у новорожденного младенца дёснам. Зуд сменился покалыванием. Ага, удовлетворенно отметил Фантаст, Новые прорезаются. И действительно? Язык нащупал прущие, как на дрожжах, гибкие колки-отростки. — Конечно, молочные, помнится, потверже казались. У -у -у. Владимир Иванович недоуменно мотал головой и указывал пальцем на рот. — Что такое? — медсестра подняла колпак и шаловливо разворошила загустевшую копну волос Ахинеева. — Зубки у мальчика режутся. Хороший мальчик, потерпи немножко. Умах! Продолжал сомневаться фантаст и взглядом, приглашая помощницу дантиста взглянуть, что у него там творится. И, не выдержав, нарушил приказ замы рта не раскрывать, прошамкал. Что это ничего? Шупах не пыфают. Какие супы, мальчик. Скоро будешь орешки щелкать. — Хахи, хупы! — не на шутку возмутился Владимир Иванович. «Какие Шупы, ахи, — Какие ахи! Шупы ахими не пуфают. Медсестра с милой улыбкой приподняла подбородок Ахиневы, заглянула в рот. В следующее мгновение она унеслась за стоматологом. Тем, что выросло из дёсен у Владимира Ивановича, увы, Даже сухари перекусить было невозможно, а в лучшем случае погонять по небу хлебный мякиш. Во рту Ахинеева проклюнулись крючковатые розовые ногти. Вернувшись в палату, Владимир Иванович обессиленно упал на кровать. После пережитых треволнений новые один к одному голливудские зубы не радовали. Зяма исправил свою оплошность и произвел повторный курс, но настроение было испорчено. Яков и Сиделка за время отсутствия фантаста нашли общий язык, успели подружиться и сейчас о чем-то шушукались.